Глава сорок первая. Не ссорьтесь с вашим мужем. Помните, что для ссоры нужны два человека. Так не будьте одним из них. Говорят, что милые бронятся, только тешатся. Но в семейной жизни ссоры надолго оставляют горькое послевкусие. Бланш Эббут. Чего не должны делать жены. 1913. Элис. 24 сентября 2018 года. В понедельник утром Эллис проснулась в гостевой спальне. В доме было тихо и солнечно. Она не легла в постель с Нейтом, потому что все еще злилась и не знала, как с ним общаться, если у него роман с партнершей по учебе, и почему только все стало так хреново. Но вместо того, чтобы объяснить истинную причину своего нежелания быть рядом с мужем, Она сослалась на то, что неважно себя чувствует и не хочет, чтобы он заразился от нее перед своим важным экзаменом. Нейт, казалось, не слишком поверил в ее аргументы, но, как и Элис, побоялся выяснять реальную причину. Съев тарелку мюсли и сказав Нейту, что, если он проголодается, в кладовке лежит коробка макароны сыр Элис пошла наверх спать, сунув под мышку журнал с только что обнаруженным письмом и карточка для рецептов. Элис не знала, как провел ночь Нейт, потому что он рано уехал на работу, но сама она спала беспокойно и неровно. Она думала о своем недавнем открытии, оно не давало ей спать, но, к счастью, немного отвлекало от мыслей о приближавшемся крахе их семьи. К унылому жужжанию усталости добавлялся приятный звоночек. Элис была права, В истории Нелли Мёрдок всё-таки было нечто более драматическое не только те прежние письма. И это открытие принесло то, чего ей до сих пор не хватало для книги. Теперь она точно знала, о чём хочет написать. Она приняла душ, быстро оделась, приготовила полный кофейник и ломтик тоста со сливочным маслом и джемом и села за ноутбук. В Элис вибрировала энергия, ее мозг переполняли идеи, пальцы лежали на клавиатуре. Наконец, наконец, она чувствовала вдохновение и была готова напечатать несколько страниц. Но только она напечатала первые слова, как зазвонил телефон. «Алло?» Элис включила телефон на громкую связь, не отрывая глаз с экрана. «Элис?» «Да, с кем я говорю?» Элис не терпелась продолжить работу. Но голос был знакомый и она посмотрела на экран телефона. «С Беверли Диксон, вашим риэлтором!» «О, привет, Беверли! Чем могу быть полезной?» Элит закатила глаза, досадуя на помеху. «Вероятно, Беверли требовался какой-то совет или еще что-нибудь?» «Ну, сегодня утром я не смогла дозвониться до Нейта, а я должна составить точный перечень для листинга. Вот я решила позвонить тебе, может, ты мне поможешь?» Уэллис застыли над клавиатурой пальцы. Она нахмурилась, отключила громкую связь и прижала трубку к уху. «Какого листинга?» «Вашего дома», — сказала Беверли. «Он должен быть готов к четвергу, а я не помню, что вы там заменили. Нейт говорил о чем-то, вроде плиту или холодильник». «Вообще-то ни то, ни другое мы не меняли». Эллис встала, потрясенная. «Да?» «Видно, я спутала ваш листинг с каким-то другим. Ладно, я просто вычеркну этот пункт. Так, готово». У Элис кружилась голова. Участилось дыхание, она присела на корточки, боясь, что вот-вот потеряет сознание. «Окей, Элис, замечательно. Я так рада, что застала тебя. Передай Нейту, чтобы он не беспокоился и не звонил мне. Сегодня днем и вечером я поеду показывать дома». А если у него есть вопросы, пускай пришлет мне сообщение, я мгновенно отвечу. «Окей, спасибо». Элис уже лежала на полу, ладонь на лбу, и пыталась понять, что происходит. «У меня пока все, но скоро нам надо будет договориться, когда вам удобнее показывать дом покупателям. У вас наверняка полно хлопот перед отъездом в Калифорнию. Как я рада за Нейта, что у него новая работа. Я рада за вас обоих. Я всегда мечтала заниматься серфингом, «Хотя говорят, что из-за глобального потепления повысилась температура океана, и теперь акулы подплывают близко к берегу, и... Мне надо уйти!» Элис закончила разговор, не попрощавшись. Все еще лежа на полу, Элис смотрела на потолок. Он кружился на дне, и трещина двигалась по кругу, словно ленивый вентилятор. Закрыв глаза, она положила руку на живот и глубоко вздохнула несколько раз. Потом быстро села и подождала, когда пройдет головокружение. «Да, очень срочно. Совещание? Пожалуйста, все равно позовите его». Элли сгрызла заусенец на пальцы. Зажав телефон между ухом и плечом, она вытряхнула из пачки сигарету, вставила ее в мундштук и закурила как раз в тот момент, когда в трубке прозвучал голос Нейта. «Элли, что случилось?» Он был встревожен даже в панике. Она заплакала, хотя слезы не было. «В чем дело? Ты цела?» «Кухня!» ней то господи это было ужасно она снова зарыдала но сделала паузу чтобы затянуться сигаретой успокойся дыши глубоко что там с кухней плита загорелась я говорила тебе что ее надо заменить еще месяц назад новая истерика черт возьми боже мой ты окей? не обожглась да окей. обожгла одну руку но кажется ничего страшного может тебе надо обратиться в больницу спросил Нейт с дрожью в голосе. «Салли дома?» «Салли в Хартфорде, навещает подругу». Элис посмотрела на свою руку. «А у меня всё терпимо, я приложила лёд». «Хорошо, окей. А что с кухней? Там большой ущерб?» «Довольно большой». Теперь Элис шептала, но опять замолчала, чтобы сделать новую затяжку. «Ты можешь приехать домой?» «Я знаю, ты был на совещании, извини». «Я немедленно выезжаю». Только заберу сумку. Ух, думаю, я успею на ближайший поезд, а если нет, возьму Убер. Не надо, дождись поезда. Такая спешка не требуется, я окей. Всхлипнув, сказала Элис. Я погасила пламя огнетушителем, но вся стена за плитой теперь чёрная. О, Господи!» — хрипло пробормотал Нейт. Возможно, в этот момент он думал о том, как дом, её дом, будет в четверг выставлен на продажу. Крошечной части души Элис испытывала вину за такой сценарий, но тут же вспомнила свой разговор с Беверли и то, что Нейт устроился на новую работу в Калифорнии. Он ничего ей не сказал. «Я рад, что у тебя всё нормально. Всё остальное можно исправить». «Да, можно», — сказала Элис, докуривая сигарету. Когда через полтора часа Нейт вбежал в дом, Элис работала в саду и приминала землю вокруг трёх только что посаженных на перстянок. Элис «Ты где?» — крикнул он. «Тут!» — громко ответила она. Заднюю дверь она нарочно оставила открытой, чтобы ее голос был слышен в доме. Закончив возиться с цветами, она выпрямилась, стряхнув в темную землю с коленок. Через мгновение Нейт сбежал в сад по ступенькам заднего крыльца. «В кухне все в порядке», — сказала она озадаченно, но с явным облегчением. Она отметила, что он сначала заглянул на кухню, а потом стал искать ее. У него через плечо все еще висела сумка и колотилось об бедро, когда он бежал к Элли с полужайки. «Покажи мне руку». Она сняла садовые перчатки и протянула к нему руку, перевернула и показала ладонь. Тогда он схватил другую ее руку и проделал то же самое. «Где же ты обожглась?» — спросил он и покрутил ее руки, отыскивая травму. поднял глаза на Элис и озадаченно наморщил лоб. «Я уже сказала, что все нормально», — ответила Элис, снова надевая перчатки. Нейт стоял, открыв рот. «Черт побери, Элис, что происходит?» Он редко называл ее полным именем, и это прозвучало формально и странно. «Я тут посадила цветы», — ответила она и махнула рукой на высокие, как солдаты на перстянке. которые охраняли хосту. А то олени наведываются в наш сад, словно в буфет. Нейт приглядывался к узким колокольчикам, облепившим зеленые стебли, и пытался понять, почему они знакомы ему. Это на перстянке. Элис взяла лопату и грабли, отошла и полюбовалась на свою работу. Сегодня утром я съездила в садовый центр и купила их. Я предпочла бы что-нибудь поярче, но продавец сказал, что это камелот кремовая. так она называется, и цветет до ноября. Классно, правда? Но ведь ты говорила, что наперстянка ядовитая, и мы всю ее выдрали, — удивленно сказал Нейт. Зачем ты снова ее посадила? — Я уже сказала тебе, — спокойно ответила Элис. — Олени едят наши цветы. Нейт сердито фыркнул, стащил с себя сумку и бросил ее на землю. «Что с тобой творится, чёрт побери?» Звонила Беверли. После этих слов Нейт замер, а его лицо, только что красное от гнева, сделалось пепельно-бледным, хотя щёки остались розовыми. «Что?» «Беверли Диксон, наша риелторша». Элис убрала в сарай лопату с граблями, закрыла дверь и заперла на засов. «Она работает над листингом», и не знала, что мы заменили, плиту или холодильник, но не волнуйся, я все с ней уладила. Нейт опустил голову, уперся руками в бедра и тяжело вздохнул. Сейчас я все объясню. Вот я и подумала, что раз олени наведываются в сад, я не беременна, а мы, очевидно, скоро переедем в Калифорнию, так что если у нас и родится ребенок, он не будет есть эти цветки или листья, то я могу снова посадить тут на перстянку. Новому владельцу дома мы оставим записку, что растение ядовитое, но отпугивает оленей». «Господи Иисусе!» — пробормотал Нейт виноватым голосом. «Ты должна была узнать об этом не так, не от Беверли». Из Элис вырвался злой смешок. «Ты так думаешь? Пошел ты нафиг, Нейт. Я никуда не поеду». С этими словами она сняла перчатки, швырнула их в него и пошла к дому.